Преисполненная сознанием ответственности за возложенную на нее миссию, Люцина всеми силами старалась понравиться гостю. Ужом увевалась вокруг него, но о деле пока не разговаривала, логично рассудив, что разговор следует начать после вкусного обеда, когда гость созреет. Да я, возможно, подъеду, станем еще охмурять его вдвоем. Что-то долго не возвращаемся мы с отцом.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 Люцина попросила ей тоже дать рыбы, шницельки. Лилька подала лишь гостю и себе. Поставила тарелочку, искосо наблюдая за реакцией гостя на деликатес. Гость первым отрезал кусочек, положил в рот и стал жевать. — Понимаешь, гляжу я, а он все жует и жует, — с ужасом рассказывал мне Лилька. Жуёт и жуёт, и никак не прожуёт. Потом незаметно вынул кусок шницелька изо рта и деликатно положил его на краешек тарелки. В чём дело? Сама поскорее отрезала кусочек и в рот. Отрезать-то отрезала. А вот прожевать... Знаешь, что ну прям кусок резины от автомобильной камеры. Скорее всего, от грузовика. Сбышек кончил есть суп и тоже принялся за шницельки. Лилька теперь стала наблюдать за мужем. Что тот будет делать? Этот ведь может неделикатничать и высказать жене претензии. Сбышек сделал попытку проживать кусочек вымечка, но быстро перестал работать челюстями и взглянул на супругу не просто укоризненно, но с каким-то прям-таки мистическим ужасом. — Что это? — спросил он, и Лилька подумала. — Если сейчас он с ней не разведется, то в дальнейшем этого можно уже не опасаться. Гость мужественно расправился со шницельками. Он просто отказался от попыток их разжевать и глотал, не жуя. Лилька последовала его примеру. Сбышек взбунтовался и оставил деликатес на тарелке. Мамуля с Люциной встревоженные, ничего не понимающие, наблюдали за ними, и их стали одолевать сомнения в том, что обед настроит гостя благодушно. Невзирая на сомнения, после обеда обе сделали попытку осуществить задуманную концепцию. Но... Она закончила с полнейшим фиаско. Нашу историю компетентное лицо выслушало с интересом и даже с сочувствием, но при первом же намеке на частное расследование чрезвычайно удивилась и даже рассердилась. Гость решительно и категорически отмежевался от каких-либо компетентных ведомств, удивился, что ему приписывают не только связь с ними, но и большие возможности в определенной области и посоветовал с нашими проблемами обратиться к действительно компетентным органам. И вообще как-то сник после такого разговора и постарался поскорее покинуть гостеприимный Лилькин дом. Люцина уверяет, что виной всему проклятая вымечка, жаловалась в конец расстроенная Лилька. Я тоже так думаю. Сбышек зол, как сто тысяч чертей. Говорит, если б знал, для чего пригласили его начальство, в жизни б них приглашал. Теперь, говорит, могу распрощаться с надеждой на повышение. Я тоже так думаю. А этой кретинке, своей приятельнице, уж я завтра выскажу все, что я не думаю. И действительно, на следующий день, с самого утра, еще до работы, напустилась на приятельницу Таня чего не понимала.